Глава 11. По прилету никакими делами заниматься не стали. Перекусили сухпайками из будущего и завалились спать. Бойцы в одном помещении, а Сашка Никифоров и Волков в другом. Сашка предлагал выделить каждому отдельное помещение, но народ отказался. Утром парень, разглядывая свою НКВДшную форму, спросил у Волкова. «Владимир Викторович, с Волковым они еще в Москве решили. Там, где этого не требует необходимость, общаться без званий». «А может, я со склада выдам всем нашу одежду? Она и удобнее, и практичней. А в Москву возвращаться будем, оденемся по форме». Волков думал недолго. Он видел Сашкин камуфляж и сразу оценил удобство и практичность. «А давай, Саня, тогда сейчас одеваемся в свое», Завтракаем и идем потрошить склады. Ты потроши-то осторожно. Тебе еще передавать все по описи. Владимир Викторович, пока я здесь хозяин. Акта приемки-передачи нет. Конечно, вооружение и всякие там ценности, оборудование дербанить не будем. Хотя вооружить вас надо бы. Но это только с разрешения товарища Сталина. Но экипироваться нам можно и нужно. Вашим ребятам еще по лесам тут лазить. Кстати, насчет разведки есть мысли. Надо обсудить. Сашка хотел предложить Волкову обучить кого-то из его людей работать с БПЛА. На первых порах, конечно, придется самому побыть оператором, а потом уж пусть выделенный для этого человек работает. Хорошо, договорились. После завтрака занимаемся амуницией, а потом мы с тобой садимся и составляем план действий, Ребята пока пробегутся по окрестностям, но да поглядят, что тут и как. Выйдя из своей комнаты, командиры увидели, что бойцы кучкой стоят в коридоре и в полголоса что-то обсуждают. Заметив начальство, мужики построились, и старший сержант Тихонов доложился Волкову, что за ночь никаких происшествий не было, люди отдохнули и готовы выполнять любой приказ командования. Майор кивнул. И, оглянув взглядом струй, сказал, «Сейчас принимаем пищу, потом товарищ младший лейтенант выдаст всем новое обмундирование». «Марченко, Харуев, Сиротинин». Бойцы сделали шаг вперед. «Проведите разведку в радиусе двух километров от базы. Пробегитесь по окрестностям, посмотрите, чтобы никто тут не шлялся. Заметите посторонних, в контакт не вступать. Тихо пришли, посмотрели, ушли». В случае вашего обнаружения противником, уходите на восток, создавая у немцев мнение, что это пробивается к своим очередная группа окруженцев. Отрываетесь, делаете круг и, убедившись, что нет преследования, обратно сюда. Противник не должен обнаружить базу ни при каких обстоятельствах. Приказ ясен? — Так точно, — ответил за всех сержант Марченко. — Тихо идем, тихо смотрим. Тихо, не оставляя следов, возвращаемся. В случае обнаружения уходим на восток. С вами все. Пока свободны. Теперь остальные. Лямин и Тришин. Сегодня на вас кухня. Распросите все у товарища младшего лейтенанта и занимайтесь готовкой. А то пайки тут, конечно, хороши, но нормальная пища все-таки лучше. Есть! Есть! Тихонов. Проводим ребят и на совещание. «Надо распределить дежурство и составить план боевых выходов. На этом все». Сашка повел народ на имущественный склад. Скупиться не стал. Выдал всем, выдал всем по два комплекта термобелья, обычное белье, носки обычные и флисовые подберцы, сами перцы, зимние и демисезонные, камуфляж, верхнюю одежду демисезонную зимнюю, С самым верхним слоем для холодов выдал костюмы барей. Разгрузочные жилеты предоставил парням выбирать самим, объяснив только для чего они используются. Брать броники, народ отказался, сказав, что по лесу в таком не набегаешься, да и не нужны они им. А вот на коленники и на локотники заценили. Но и по мелочам Сашка обеспечил ребят портативные рации с гарнитурой, ножи, фонарики, питьевые системы, быстроснимаемые аптечки, карематы. В общем, экипировал полностью, в меру своего разумения, так как на боевые выходы Сашка никогда не ходил, и о том, что может быть полезно в них, представление имел самое поверхностное. Мужики, которые должны были пойти в разведку, Сказали, что сегодня же опробуют снаряжение, и там уже видно будет, что да как. После склада все разошлись по своим делам. Марченко, Харуев и Серотинин пошли готовиться к выходу. Лямин, Тришин и Сашка отправились на кухню. Сашка показал дежурным, как пользоваться плитой, где брать продукты, где находятся всякие кухонные принадлежности. Пока он занимался дежурными, разведчики уже были готовы. Волков еще раз их проинструктировал, и парни ушли. Сашка, как обычно, перед выходом проверил через камеры периметр. Волков жил, узнав, что есть такая возможность, сказал, что за мониторами должен постоянно сидеть наблюдатель. Когда на базе хватало людей, так оно и было. Но как это осуществить сейчас, решили подумать. Показы мониторами оставили Никифорова. Он же должен был поддерживать связь с разведчиками. А Сашка, Волков и Тихонов расположились в ближайшем к операторской кабинете. Разговор начал Волков. «Саша, у тебя мысли какие-то были по разведке. Давай, излагай». «Владимир Викторович, на базе есть беспилотные летающие аппараты. Это такие самолеты на радиоуправлении». С их помощью можно проводить воздушную разведку с земли. Я думаю, надо обучить парочку ребят работать с ними. Там ничего сложного нет. Потренироваться только. И перед выходами проводить сначала воздушную разведку. Это должно снизить риск обнаружения базы и разведгруппы. Принимается. Алексей, займешься. Кто будет управлять беспилотниками, решите сами с парнями. Тихонов кивнул. Есть еще что-то, Саш? Пока в голову больше ничего не приходило. Ну и ваших задач я не знаю. Если что-то понадобится, спрашивайте. Сколько времени тебе понадобится на обучение Никифорова? Неделя, чтобы дать самые верхушки на бортмеханика. Без понимания. Только запомнить порядок действий в той или иной ситуации. И погонять его на тренажерах. Летную подготовку можно начинать только на своем аэродроме. Здесь ни условий, ни возможностей. Я так понимаю, готовим в первую очередь транспортники? Да, основная задача — создать на аэродроме в Кубинке запас топлива и обеспечить возможность переброски материальных ценностей, если возникнет такая необходимость. Саша, вертолеты сейчас нужны не здесь, а там. Приказ товарища Сталина — перегнать всю технику к нам в тыл. Этим вы с Никифоровым и должны заняться. Так что готовишь его по минимуму для этой задачи. Остальное выйдете изучать уже дома. Сашка кивнул. Твои эти тренажеры надо тоже эвакуировать в тыл. Это невозможно. Почему? Тренажер — это практически тот же вертолет, только не летающий. Кабина, платформа, имитирующая маневры — Проекционная система с экраном, программный комплекс, оборудование для разбора ошибок. Если тащить, то только на внешней подвеске. У меня такого опыта не было. Да и демонтаж-монтаж тренажера ⁇ дело очень сложное. Проще сюда летчиков доставлять для подготовки. Не обязательно им говорить, где они находятся. Секретный учебный центр и все. Теорию изучают на большой земле, потом сюда на тренажеры. И через неделю обратно уже в чашку». Волков покачал головой. «Хорошо, я доложу товарищу Сталину. И неделю у вас с Никифоровым нет. Через три дня летим обратно и уже с грузом». «Но, товарищ майор, Саша, это не обсуждается». «Есть». Сашку приказ не порадовал. «Чему он может обучить Петра за это время?» По большому счету вертолеты были максимально модернизированы, и управлять ими можно и в одиночку. Но не зря экипаж состоит из двух человек. Тут и контроль приборов, и помощь в случае экстренных ситуаций. В общем, терпимо, но не радостно. Однако приказ есть приказ. А Никифорова он сегодня загрузит теории. Пусть заговорит инструкцию. А завтра загонит его в тренажер. Только вот кто будет запускать программу? Придется еще и Волкова обучать и привлекать. В общем, решение каждой проблемы тянуло за собой воз других. А главное, не хватало людей, технических специалистов и просто рабочих рук. Пока решали возникающие один за другим вопросы, подошло время связи с Москвой. Александр с Волковым прошли в операторскую. Парень запустил программу пошел вызов. И на экране появилось восторженное лицо Трофимова. Для связиста видеосвязь была чем-то фантастическим. Вот и сейчас он сам участвует в ней. Сашка с лейтенантом поприветствовали друг друга. И Трофимов, сделав шаг из-за ширмы, вытянувшись, доложил. «Товарищ верховный главнокомандующий, есть связь!» Голос Трофимова даже во время доклада Сталину выражал восторг и полное счастье. Сталин от таких проявлений чувств лейтенантом не смог сдержаться и появился перед камерой, пряча ухмылку в усы. «Вы свободны, товарищ лейтенант. Я вас вызову, когда понадобитесь». «Есть!» — и Трофимов быстро покинул кабинет Верховного. «Докладывайте, товарищ Волков». Доклад затянулся минут на 40. Сталин задавал уточняющие вопросы, подтвердил необходимость скорейшей переброски вертолетов в тыл. Также пообещал решить вопрос с кадрами. Технари на базе нужны были по зарез. Техника требовала обслуживания, а для этого людей предстояло еще обучить. Обучение, конечно, громко сказано. Сашка мог только рассказать тот минимум, который знал сам и предоставить литературу, надеясь, что специалисты разберутся в написанном. Сталин заверил, что разберутся. Следующий сеанс связи договорились повторить в 23.00. Как раз станут известны результаты разведки. Буквально через полчаса после связи с Москвой вернулись разведчики. Новости были как хорошие, так и не очень. Хорошая новость заключалась в том, что место, где располагалась база, оказалось глухое и труднодоступное, кругом болота. Никифорову повезло, что приземлился он там, где был проход, иначе не вытащил бы его Сашка. А плохо, что площадок, пригодных для посадки самолета, найдено не было. Еще и погода начала портиться. Наверху пошел дождь со снегом обещавший перейти в полноценный снегопад. Погодные условия могли нарушить планы по вылету в Москву и переброске техники. Да и беспилотник в таких условиях использовать было невозможно. Оставалось только надеяться, что за трое суток погода стабилизируется. Тихонов сменил Никифорова за мониторами наблюдения. Следить за периметром Волков приказал непрерывно так что в операторской были организованы постоянные дежурства. по Пообедав, разведчики пошли отдыхать. А Сашка, выдав Петру для изучения книги по устройству МИ-8 и инструкцию экипажу, повел Волкова в учебные классы. Надо было научить майора запускать тренажер. Программы Сашка будет загружать сам. Они были готовые, а вот запустить их нужен был человек – так как Сашка и Никифоров будут находиться в кабине тренажера. Около часа парень объяснял майору порядок действий. Волков записывал пошагово, что и когда включать и нажимать. Александра жутко раздражали такие полумеры. Ему казалось, что все это не даст никакого результата. Росла неуверенность. Волков, заметив настроение парня, сказал... «Саша, я понимаю, что это не то, к чему ты привык, но другого выхода у нас нет. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить приказ товарища Сталина. Если есть минимальная возможность изменить ход войны, снизить те потери, о которых ты нам говорил, необходимо ее использовать. В Москве заберем людей, будет легче. Я уверен». Наши ученые, инженеры и техники во всем разберутся, а твоя задача — просто помочь им информацией». Сашка угрюмо кивнул. Слова майора его не очень убедили. Но почему вместо него сюда не перенесся Терещенко или Ванин или Анастасиади? У них знаний, умений, навыков было гораздо больше. А сейчас парень себя чувствует бесполезным, совершенно не на своем месте» и радость от кубарей в петлицах и обещанного ордена как-то прошла. Но Волков не дал ему предаваться упадническим мыслям, погнав его проводить экскурсию по базе. Никифоров усиленно зубрил выданные ему материалы, Тихонов сидел за мониторами. Так что присоединились к ним только дежурные по кухне, у которых пока работы не было, и разведчики. Ради такого дела решившие прервать заслуженный отдых, сказав, что часа сна им вполне хватило. База, конечно, произвела впечатление. Показывал Сашка поверхностно, только для ознакомления. На склады не лезли. Приемкой материально-технических ценностей будут заниматься другие люди. Какие и когда, решит товарищ Сталин. Единственное, бойцы было «зависли в оружейке, Все-таки для любого военного человека оружие имеет сакральное значение. Но Волков быстро охладил пыл парней, сказав, что оружие без приказа Верховного использоваться не будет. Не менее сильно поразила гидропонная ферма, хотя она была законсервирована за исключением нескольких небольших редков зелени и огурцов с помидорами, оставленных Сашкой для своих нужд. Ферма была автоматизирована, но уход растениям все равно требовался. А это занимало время. Если на базе появится персонал, то можно будет запустить и ее. Пока же такой необходимости не было. Боевая техника тоже вызвала восхищение. Но разведчики решили, что для их работы она ценности не представляет. Так что пусть ею занимается мазута. В жилых помещениях особо смотреть было нечего. Ребята радостно загомонили, узнав, что на базе есть сауна. Правда, что такое сауна, они не знали. Но вот слово «баня» вызвало на их лицах предвкушающую улыбку. Заметив это, Сашка с разрешения Волкова включил ее на разогрев, обрадовав парней, обрадовав парней, что через час можно будет идти париться. Бассейн был пуст. Там в прошлом будущем вода для технических нужд бралась из артезианской скважины, прогоняясь через фильтры, но перед переносом Сашка все внешние коммуникации заглушил. Сейчас для бытовых нужд использовалась вода из питьевых емкостей, а использовать ее для бассейна было бы слишком расточительно. Наверное, потом можно будет наладить на базу внешнее водоснабжение, но пока решили воду экономить. Также Сашка показал ребятам спортзал, объяснив назначение стоящих там тренажеров. Парни сразу же договорились, что утром и вечером все свободное от дежурств время тренируются там. Пригласили присоединиться к ним и Саньку с Никифоровым. Подумав, Сашка согласился. Он помнил, с каким восторгом Никифоров отзывался о том, как проводят тренировку бойцы Волкова. Жизнь в постополитическом мире научила парня не отказываться от любой возможности получить новые знания и навыки. Правда, это будет отнимать время от сна. Но Сашка решил считать занятия с разведчиками своеобразным отдыхом. А потом они зашли в тот самый малый актовый зал, где памятным Сашке летним днем 2022 года Терещенко объявил о том, что их жизнь разделилась на «до», И после. Сашка уже не помнил, кто первый повесил на стену фотографии своих родных с датами жизни и смерти. А потом рядом появились еще фотографии. Еще и еще. Так и получилось, что практически почти все стены помещения по периметру были обклеены этими фотографиями. Мужчины затихли и молча пошли по периметру зала, вглядываясь в веселые счастливые лица людей. Мужчины в военной форме, парадной и полевой. Погоны никого уже не смущали. Волков посвятил ребят на эту тему. Улыбающиеся молодые и не очень женщины, дети, матери, мужья, жены, сыновья, дочери, братья и сестры. Здесь же была фотография Сашкиных родителей и сестренки. Возле нее ребята остановились. Постояв молча, Волков сказал. — Саш, Мы сделаем все возможное, чтобы это не повторилось. Сашка сквозь слезы кивнул. Говорить не хотелось. Он заходил сюда редко. Ему было горько находиться в этой галерее скорби. Последний раз он здесь был, когда крепил к стене фотографию капитана Анастасиади, распечатанную из личного дела. И вот опять нахлынули воспоминания, которые Панин старался от себя гнать. Зря он пришел сюда. Не надо было но в то же время что то заставило его привести сюда волкова когда шли ему казалось это важным а вот теперь он стоял и жалел о своем порыве зачем ведь для майора и его бойцов все эти люди ничего не значат это только его сашкина память и боль а потом начались обычные будни в убежище такие же как те что были здесь когда то только люди поменялись. Их было гораздо меньше. Волков осваивал компьютер, параллельно просматривая документы базы. Сашка, как представителю Сталина, дал ему полный доступ ко всем файлам. Бойцы по очереди дежурили на пульте наблюдения и связи, ходили в разведку и суетились по кухне. Во время одного из выходов разведчики нашли площадку под аэродром. Правда, ее надо было подготовить, расчистить от кустарника, выровнять неровности, спилить несколько деревьев. Дело усложнялось из-за выпавшего снега, но и непосильного в этом ничего не было. За день ребята справились. Можно, конечно, было принимать самолеты прямо на базу, но Сталин категорически запретил это делать, чтобы не рассекретить ее местоположение. Никифорова и Александра от всех дел освободили, Их задача была учиться. Так и получилось, что вставали все в 6 утра. Зарядка, завтрак, потом теория с Никифоровым, обед, несколько часов на тренажёре, разбор ошибок, ужин, спортзал, 2 часа личного времени и отбой в 23.00. Совместные занятия в спортзале и вечерние посиделки в свободное время сблизили бойцов Волкова и летчиков. Дружбы пока не возникло, но то ощущение общности, присущее только армейскому коллективу, начало зарождаться. Вечерами все собирались в столовой. Сашка включал какой-нибудь фильм или музыку, и все приникали к экрану. Правда, попутно занимаясь еще и личными делами. Кто-то подгонял и чинил амуницию, кто-то писал письмо домой, чтобы передать на большую землю с Волковым. Потом минут 10-15 шло обсуждение просмотренного и отбой. Как-то увидев в комнате у Сашки гитару и узнав, что тот играет на ней, Никифоров уговаривал парня сыграть и спеть. Но тот отказался. Не было настроения. К тому же он давно не брал инструмент в руки. С тех самых пор, как началась эпидемия на базе. Сеансы связи с Москвой Волков проводил без Сашки. Да и неинтересно было парню, о чем говорили майор со Сталином. А его, если нужно будет, позовут. У него есть теперь своя задача и своя головная боль. За день перед вылетом начали готовиться. Закрепили на поддонах бочки. Загрузили их в вертолет. Закрепили поддоны в грузовой кабине. Взял Сашка 16 бочек на 4 поддонах. Получилось 2,8 тома. Плюсом загрузили пять компьютеров с принтерами и бумагой для них, кабели для монтажа локальной сети, всякие мелочи, рацию для связи с аэродромом в Кубинке. Связь была необходима. Надо было уточнять метеоусловия, обстановку, сообщать о прилетах, согласовывать место встречи с сопровождением. В общем, получилась не максимальная загрузка, но тяжеловато. Вооружения не навишивали Смысла не было. Инженерно-штурманский расчет делали уже вместе с Никифоровым. Посчитали, составили полетную программу, ввели в навигационную систему. Сашка озадачил Волкова, чтобы обсудил со Сталином варианты запасного аэродрома. Правда, таковых было мало. Немцы рвались к Москве. И доступных по дальности аэродромов могло просто не оказаться. С тем весом груза, что они планировали таскать, топлива хватало только-только до Кубинки и обратно. Можно, конечно, использовать машину с дополнительными баками, но тогда груза будет совсем мало. Опять связались с Москвой. Сообщили время подлета кубинки. Вообще Сашке было странно, что Верховный сам принимает подобные сообщения. Но, видимо, у Сталина были свои мысли на этот счет. Сталин сказал, что полк будет уведомлен, сопровождение будет ждать в назначенной точке. А Сашке захотелось в Москву. Странно, там ему очень хотелось вернуться в привычную обстановку базы. А здесь он вдруг стал осознавать, насколько осточертили ему эти коридоры и помещения с металлическими дверями и вечным светом люминесцентных ламп. И даже неустроенность его квартиры уже не раздражала, а манила. А уют он в ней создаст. Если, как говорит Волков, деньги будут, то это совсем не проблема. Сашка только начал осознавать, что у него появилось свое жилье не помещение на базе, а самая настоящая квартира, как была у них с мамой и папой. А еще, побывав у волковых, он понял, что ему безумно не хватает вот такого семейного тепла чтобы можно было вернуться домой, а там тебя ждали. Сесть за стол, поговорить о всяких мелочах, посмеяться и погрустить вместе. И чтобы там раздавался детский смех. Нет, он, конечно, не думал о детях и о жене. Это для него было чем-то далеким и пока не важным. Он просто очень скучал по погибшей сестренке, вспоминая, как они вместе с ней бесились. А потом, как старший, получал по шее от мамы, И очень на это обижался. Пришло время отлета. Наверху довольно ощутимо похолодало. Но ветра не было. И снегопад прошел. Так что лететь было вполне возможно. Вертолет заправлен. Груз размещен. Все распоряжения отданы. Проверили только связь вертолета с базой. Теперь, когда в бункере оставались люди, было проще. Не придется возвращаться в никуда. Думая, ждет ли там засада или нет, за старшего на базе остался Тихонов. Петр летел борт механиком, но чисто номинально, за три дня чему-то научить сложно. Основная его задача была смотреть и запоминать, что делает Александр. Сашка, поясняя каждое свое действие, провел предполетную подготовку. Никифоров слушал внимательно. Несмотря на то, что порядок действий Сашка заставил его вызубрить и пройти на тренажерах, Но все же находиться в кабине вертолета это несколько иное. Петру не терпелось сесть за штурвал. Однако он понимал, что на базе учиться летать нереально. Решили к полетной практике приступить тогда, когда хотя бы три машины будут в кубинке. Сашка аккуратно поднял машину в воздух и с набором высоты вышел на курс. Опустят площадку вниз и закроют ворота ангара, оставшиеся на базе. Внизу все тот же знакомый пейзаж. Сашка досконально придерживался полетной программы. С грузом топливо хватало впритык. Обратно ведь тоже не пустые пойдут. Надо будет забрать людей, которых командирует для работы Сталин. Правда, в Кубинке можно дозаправиться из привезенных запасов, Но не хотелось бы этого делать. Необходимо создавать резерв ГСМ. Мало ли, какие задачи для них возникнут у командования. А пока химики и технологи не смогут производить топливо для вертолетов, придется пользоваться тем, что есть в танках базы. Описание полной технологической цепочки Александр нашел. Дело оставалось только за производством. Смогут ли его наладить в тяжелейших условиях войны? Долетели нормально. В заданной точке встретились с истребительным прикрытием. Конечно, пришлось понервничать, ведь не сразу стало понятно, что это свои. Тут могли оказаться и немцы. Приземлившись, выгрузили бочки с топливом, передав их Максимову. Увидев, как загорелись глаза майора при Венитары, предупредили, что пустые бочки необходимо вернуть, ведь они еще понадобятся. Топлива надо много. Возить его придется еще не один раз. Маскировали вертолет в этот раз люди из БАУ. Волков проверил. Все они дали подписки. Все были проверены НКВД. Тут же крутился и особист полка. Сашке он не понравился. Заискивающий перед начальством в лице Волкова и высокомерно покрикивающий на работающих людей. Судя по тому, как морщился на это Волков, Ему этот человек тоже был неприятен. Проверив, как замаскирован вертолет и выставив около него охрану, поехали на ожидавший на аэродроме Эмки домой. Порядок движения не изменился. Их сопровождали все та же полуторка с бойцами и броневичок. Сопровождение отстало на блокпосту, на въезде в город, где, как обычно, у них проверили документы. Волков завез Сашку и Никифорова домой к Сашке, безжалостно разбудив среди ночи испуганного управдома, забрав у него ключи от квартиры и отдав их парню. Встретиться договорились в семь утра. Так что на сон времени оставалось совсем немного. Петр с Сашкой зашли в квартиру. Видно было, что здесь сделали уборку. Мусора не было, пол вымот, паутина с углов снята. Парень только мельком глянул, что порядок наведен. И они с Петром, кое-как умостившись вдвоем на узкой кровати, скинув гимнастерки и галифе, чтобы утром не вставать помятыми, накрывшись бушлатами, уснули. Утром умылись, почистив зубы, предусмотрительно захваченной с базы зубной пастой. Никифоров еще и побрился. Ровно в семь утра парни вышли из подъезда, и буквально через несколько минут за ними подъехала машина, в которой уже сидел майор. Сначала поехали на Лубянку. Волкову там надо было порешать свои дела. Забрать результаты проверки по Никифорову. А Сашке зайти в кадры и финчасть, где ему должны были выдать деньги за сбитые бомбардировщики. Никифорова оставили внизу в холле. А сами прошли в здание. Волков показал Сашке в какие кабинеты ему зайти. А сам отправился по своим делам. В отделе кадров Сашка расписался в уже заполненных кем-то анкетах, предварительно прочитав их. Из анкет он узнал свою легенду. Теперь он был сын советских разведчиков-нелегалов, долгое время работавших за границей, но разоблаченных и убитых при задержании. Страна действия указана не была. Сашка по каналам Коминтерна был эвакуирован в Советский Союз и теперь работал в новом отделе НКВД – инструктором полетной подготовки. Летать он учился в летной школе за границей, владельцами которой были его родители. Странная легенда, если учесть, что иностранными языками парень не владел, но начальству видней. В финчасти, проверив только его удостоверение, ему выдали 3200 рублей. 3000 за сбитые и 200 подъемные. Это очень радовало. Надо было приобрести кое-что в квартиру и заказать пошив парадной формы. Насчет парадки поступило четкое указание Волкова с адресом, где именно ее заказывать. Не успел Сашка закрыть дверь в финчасть, как увидел быстро шагающего к нему Волкова. «Александр, пойдем, нас нарком вызывает». Мы хоть и в прямом подчинении у Верховного, но проходим по ведомству Лаврентия Палча, так что представляться тебе ему надо. Да и не стал бы он дергать нас так просто, по пустякам. Сашка кивнул и пошел за майором. В приемной уберии их попросили подождать. Нарком был занят. Минут через двадцать из кабинета вышли какие-то люди в форме НКВД, и их пригласили зайти. Поправив форму, Сашка вслед за Волковым шагнул в кабинет. «Товарищ народный комиссар внутренних дел, майор государственной безопасности Волков, по вашему приказанию прибыл». «Товарищ народный комиссар внутренних дел, младший лейтенант государственной безопасности Стаин, по вашему приказанию прибыл». Сашка увидел перед собой знакомое по фотографиям и картинкам лицо Берии. Тот внимательно разглядывал их из-под пенсне. «Так вот ты какой совершенно секретный товарищ Стайн! до того секретный, что даже мне о тебе почти ничего не известно. И это хорошо. Значит, другие будут знать еще меньше». Берия пристально посмотрел на Сашку, отчего тот смутился. Наркому не нравилась такая секретность, но это были люди-хозяина, и он четко дал понять, что лезть в их работу смертельно не рекомендуется». То, что этот пацан был причиной переполоха с шифрованной радиограммой, Берия знал. Но кто он и откуда взялся, не догадывался. Сталин ничего ему не сообщил, сказав только, что вся нужная информация в рамках компетенции будет предоставлена и приказав оказывать всяческую помощь при содействии. Для этого он и пригласил сейчас к себе этих майора и младшего лейтенанта, «Вы оформили своих людей, товарищ майор госбезопасности? Вопросов не возникло?» Нарком посмотрел на Волкова. «Так точно, товарищ нарком. Спасибо». «Чем мы еще можем помочь вашему отделу? У меня приказ товарища Сталина оказывать вам любую помощь». «Товарищ нарком, может возникнуть необходимость быстрой проверки по нашим каналам людей, которых мы будем привлекать к работе по согласованию с товарищем Сталиным. Слово «нашим» Волков выделил, показав этим, что не отделяет себя и свой отдел от наркомата, но в то же время подчиняется только верховному главнокомандующему. Бери это понравилось. И он удовлетворенно кивнул. «Хорошо, все возникающие вопросы будете решать через меня. Так будет быстрее. Если меня не будет на месте, через моего секретаря. Он будет в курсе». «Есть. У вас, товарищ младший лейтенант госбезопасности, какие-то вопросы, пожелания есть?» Берия посмотрел на Александра. «Никак нет, товарищ народный комиссар внутренних дел. Тогда на этом все. Вы свободны. Есть. Есть». Волков и Сашка вышли из кабинета, а Берия еще некоторое время смотрел им вслед, размышляя, «Чем же таким примечателен этот мальчишка?»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 принимают такие беспрецедентные меры безопасности но долго размышлять над этим... но долго размышлять над этим но долго размышлять над этим у наркома не было времени, а для серьезного анализа не хватало информации но выпускать из внимания этот вопрос он не собирался.